Десятое. В перчатках и резиновой шапочке, плотно обтягивающей голову, Баренцов был похож на неудачливого наемного убийцу в отставке. Посидев в ауди, он выбрался и покачал головой. — По-моему, все как и было. Но я не очень часто езжу с Оксаной, могу ошибаться. И очки для вождения в бардачке обе пары, она всегда возит запасные. Даже не знаю, что еще проверить. Его место заняла Жанна. Потому как она дернулась, вскинула голову и принялась торопливо осматриваться, Сергей понял, что расчет Илюшина оказался верен. Юрий заволновался, подошел ближе. Жанна оглядела заднее сиденье, вылезла, открыла багажник, постояла перед ним и вернулась в салон. Макар и Бабкин молча ждали. «Жанна, что не так?» — не выдержал он, протиснувшись между сыщиками. «Я ведь вижу...» «Подожди минутку, Юрик!» Она тщательно все смотрела, второй раз проверила бардачок, наконец выбралась наружу и с облегчением стащила с головы платок и сдернула рывком перчатки. «Фух! Господи, душно как! Все употела — Чего не хватает? — спросил Илюшин. — Коврик. То есть шкура. — Шкура икеевская овечья. Как раз по размеру сиденья. Сейчас их перестали выпускать. Кажется, заменили искусственными. Глупость какая-то, я не знаю. Оксана подкладывает ее на сиденье для тепла. — У этой модели есть функция подогрева сидений, — с сомнением начал Сергей. — А уж в августе... — Она постоянно возит ее с собой, — перебила его Жанна. — Постоянно. «Может, и не сомневаться, я знаю, что говорю. Мы с ней вечно спорим из-за этой шкурки. Она уже старенькая, лезет. У Оксаны на заднице, извините, шерсть. Я ее ругаю, она все смеется и отмахивается. Нравится мне, — говорит, — чтобы было мягко и тепло. Нету шкурки. И в багажнике нет, я проверила. Хотя зачем? Ей в багажнике делать нечего. Она на сиденье нужна». «В багажнике она могла бы оказаться, если бы Оксана залила ее чем-нибудь, — проговорил Макар. Соком или кофе?» Оксана не могла выкинуть ее в сердцах? — Что вы! Да не в жизни! новую будет не купить! Илюша назабоченно покусал губу. Бабкин видел, что он зацепился за эту шкуру, но не понимал от чего. Могла выкинуть. Почему бы и нет? Если бы ее из этого коврика куснул за попу клоп или еще какая-нибудь насекомая пакость. — Чего не хватает, кроме шкуры? — Жанна Ивановна спросил Макар. Отсутствие коврика вы заметили сразу, как только сели в машину. Но потом вы искали что-то еще. Черт, идиоты мы об два, сообразил Сергей. Надо было мужа куда-нибудь отослать, а потом уже расспрашивать ее. Может, она искала пачку резинок, которые ее сестра всегда возит с собой на всякий случай. Или еще какую-нибудь вещицу, о которой мужу знать не следует. — Ножницы, — сказала Жанна переводя взгляд с Макара на Бабкина. — Они должны быть в кармашке. — Их нету. Большие портновские ножницы. Вот с такими лезвиями она изобразила руками что-то похожее на пасть кашалота. Подул ветер, взметнул на обочине окурки и прочую мусорную шелуху. Все четверо, не сговариваясь, отошли поближе к бетонному блоку. Я и не знал, что Оксана возит с собой ножницы, — удивлённо признался Юрий. — Она посмотрела ролик на Ютюбе, где мужик один в тачке сгорел, — зачастила Жанна. — Не насмерть, нет, потушили его, но я к чему веду-то. Он попал в аварию, а у него из-под капота дым повалил, потом всё загорелось, а ремень безопасности не сработал, ну, не отцепился. Заблокировался замок, и всё, мужик пристёгнутый, дёргается, вылезти не может, вокруг огонь, дымища, вонь, а он орёт изнутри, страшно смотреть. Оксана испугалась до ужаса, сказала, что она вообще больше не будет пристегиваться. А чтобы датчик не пищал, отгонят машину к знакомым механикам, они там все подкрутят как надо. Я ей говорю, а полоумила ты, мать, попроще выхода не нашла, лучше купи ножницы, если что, разревшат несчастный ремень и выберешься. Она и купила. Положила их под левую руку, даже тренировалась находить их закрытыми глазами, типа если задымление, чтобы она была готова. Их тоже нету, я везде смотрела. В ножницах. Клоп завестись не мог. — Улетели под кресло, — предположил Юрий. — У меня так однажды телефон провалился. Я его с большим трудом вытащил. Собственно, проверить нетрудно. Он направился к машине, но Илюшин остановил его. Салон будут осматривать. Если ножницы внутри, их найдут. — Жанна Ивановна, все в порядке? Баренцева уставилась невидяще на ближайший дом, Весь в огромных, как гнездаиста, тарелках-антеннах. — Не могу сообразить, — виноват, — сказала она. — Что? — Что-то еще с машиной. Не пойму, что такое. Уже все вещи в памяти перебрала по два раза. А все равно, как будто какую-то важную забыла. Даже сосредоточиться не могу. — Бывает, воспоминания приходят с запозданием, — утешил ее Макар. — Если вспомните, скажите нам. Они пошли к обочине. Баренцев остался возле «Ауди», сунув руки в карманы. Перчатки он снял, а шапочку забыл и выглядел нелепым и одновременно покинутым, как ребенок-переросток, которого бросили в бассейне родители. — Юрий Алексеевич! — окликнул Илюша, набернувшись. Жанна уже дошла до своей машины и дала волю слезам. Папкин был на полпути к остановке. Баренцев не двинулся с места макар поколебавшись вернулся к юрию не могу ее здесь оставить недоуменно проговорил тот когда илюша оказался рядом вроде бы все понятно это просто дорогостоящая груда железа почему у меня такое ощущение будто я бросаю старую собаку юрий алексеевич надо ехать мягко сказал макар за машиной с минуты на минуту приедет эвакуатор жанна вас ждет баринцев со вздохом подчинился Илюшин видел, как он добрел, шаркая до серебристой «Тойоты», забрался внутрь, хлопнула дверца, Жанна уткнулась Юрию в плечо. Сергей шел к остановке и думал, «Макар догадался привезти родственников». А я бы догадался. Если бы я был один. Да, наверное. А может быть и нет. Теперь уже не проверить». И неясно, поможет ли чем-нибудь исчезновение коврика и ножниц. Имеет ли это какой-то смысл? Вряд ли. Скорее всего, просто совпадение. Но ведь дело-то не в этом. Ему, Бабкину, хватило заверения оперативника, что все на месте. Само собой, раз золотой крестик и деньги остались, какие еще могут быть вопросы? А вот могут. У Илюшина они возникли. Он добрел до остановки... Исписанный подростками, постоял под мутноватым куполом из стекла Сунув руки в карманы. Вокруг никого не было. Всех пассажиров увез автобус. Возле черной глыбы Таха Илюшин крутил головой, Высматривал камеры на фонарных столбах. Или птиц высматривал, бог его знает. Сергей вернулся обратно. Надо доехать до станции, осмотреться. Заборы березы, заборы березы, за березами снова заборы. За окном проплывали коттеджи, гаражи, столбы и летние дачи. Когда впереди показалась железнодорожная станция, Илюшин хмуро сказал «Ага, что-го, здесь есть парковка. Вот что». Эту Бабкин и сам видел. Они предположили, что Баренцева бросила машину, чтобы уехать на поезде. Но отчего она не подъехала к станции? Зачем шла пешком с тяжелой сумкой в неудобной обуви по пыльной обочине, где под каблук того, гляди, подвернется камешек, а справа окатят из лужи проносящиеся мимо лихачи? Мимо них к надземному переходу потянулись люди с баулами. «Скоро поезд», — сказал Илюшин. «Ответь мне, если ей нужна была станция» отчего она не подъехала прямо сюда. Ну, допустим, объяснение можно придумать? Скажем, Баренцева из тех пугливых водителей, которые боятся не найти парковку. Им проще встать там, где гарантированно есть место, и оттуда идти пешком. Илюшин хмыкнул. У меня сложилось впечатление, что Баренцева из тех людей, которые скорее уедут на переход, чем пойдут куда-то пешком. Не забывай, она была в туфлях. Ты потащился бы по этой обочине, которую развезло после дождя. — Точно, еще ведь и дождь. Там кое-где дорожка просматривается в траве, — буркнул Сергей. — И именно просматривается, — поддакнул Илюшин. Под объявление о скором прибытии поезда они побродили вокруг станции, дошли до КАС. — Совсем маленькая станция, всего две платформы. Что на той стороне? — Алабушевское кладбище и что-то вроде промзоны, — ответил, не задумываясь, Бабкин, внимательно изучивший карту окрестностей. — Хочешь, доедем, посмотрим? — Ты думаешь, Баренцева перешла пешком на другую сторону? Макар покачал головой. — Свяжись, пожалуйста, с Татаровым. Если в Алабушеве есть рабочие камеры, надо снова проглядеть записи. Только теперь ищем не Ауди, а женщину, идущую пешком.